Глава 6. Посольство С гадами-белогвардейцами у товарища к р е ч а т о в а разговор был короткий, но каждый раз особый. С е с у л о м Бологовым он честно пытался договориться, наступив на горло з д о р о в ы м инстинкту классовой борьбы. Уж больно досаждали китайцы-гамины, да и монголы князя м а с к а р ж а в а н а г р е л и с каждым часом. вырезая захваченных станицах и старых и малых. Имелся такой грех. Тлел в душе Ивана Кузьмича неубиенный огонек идеализма. Свой был Бологов из довоенных переселенцев. Неужто русских от верной гибели не защитит? Но Исаул оказался упрям, первым делом потребов у обороны сложить оружие. Пришлось взяться за колчаковцев всерьез, а тут и з а я ч ь и шапки подоспели. А вот черногорца Бакича товарищ Кречетов не взлюбил от всей своей широкой души. Умён был вражина и воевал грамотно, по-партизански, хоть и генерал золотопогонный. Маленькой армии обороны Сайхота пришлось туго, потому и мечтал Иван Кузьмич лично изловить атамана, даже в монгольскую степь за ним кинулся. Шептались, правда, будто ещё причина имелась. Когда беляки взяли станицу Изюмскую, Генерал Бакич объявил о создании народной русской власти в Сайхоте под красным знаменем с трехцветным треугольником в левом верхнем углу. Никого из местных он этой властью не п р и л е с т и л и не такое видели. Но одна казачка заслушалась д да о засмотрелась. Красив был генерал Черногорец, сорокалетний вдовец. Пошли головорезы Бакича дальше сквозь тайгу, а казачка с ними увязалась палатку генералу по ночам греть. Узнал об этом красный командующий Кречетов. Потемнело у него в глазах. х И Настасья, Настасья Павловна!» «Приглянулся моей к р а л е ч к и богатенький. Отдалась ему позорно, все за златенько. А когда-то клялась со мной вечно жить. Обещала никогда меня не разлюбить. А теперь в уста целует старика. Знать забыла моя краля Ваню-емщика». Бакич вел свои отряды сквозь горы Тану-О-Ла по реке Элигест прямо на Атамановку. Там и ждал его черный от злобы Иван к р е ч т о в Элигест – речка н е в е л и к а но опасная ледяными заторами, а еще более внезапными подъемами воды. Именно возле Атамановки имелась самая удобная переправа. Знал генерал от лазутчиков, что мало войск у Красных Считай, половина ушла на север, где еще воевали усинские казаки, оставшиеся верными мертвому адмиралу. Иван Кузьмич, собрав кулак всех, кто мог держать винтовку, занял позиции на правом берегу. Деваться генералу было некуда. Именно здесь Элегест тек в одном русле, еще не делясь на десятки рукавов. Ниже по течению ни конницы не пройти, ни пушки не переправить. о т с т у п а ю щ и е вместе с беляками зима, пришла к ним на помощь. Возле «Атамановки» сохранились ледяные мосты, неудобные, но все же проходимые, вполне пригодные для перетаскивания артиллерии. к р и ч т о в ждал. Расчет был прост, как винтовка Бердана. «Когда головные сотни перейдут по льду по пояс в холодной воде, им ничего не останется, как сделать привал, чтобы белье до портянки сменить. Вот тут их и прищучить можно». а потом и со второй п о л о в и н ы разобраться. Но и Черногорец воевать умел. Первым делом переправили конницу и развернул две трехдюймовки. Доброта шао, брат на партизаны. И тогда Иван Кузьмич поднял серебряную ветеранскую роту. Потом уже ему рассказали, что такие роты воевали по всей бескрайней партизанской Сибири. Имя давали им за блеск крестовой м е д а л е й Рота собралась непростая. Те, что дрались еще на Японской, не слишком жаловали молокососов. Серебряная рота обороны Сайхота была ужасом для комиссаров и головной болью командиров. Бородатые дядьки и деды, помнившие Мукден и августовские леса, слушались хорошо, если через раз. Серебряные атаковали молча, перейдя ледяной элегест вброд. И только когда ударили в штыки, заорали и заревели, да так, что столпившиеся у переправы казаки Бакича кинулись в рассыпную. Тот, кто был поближе, не желая искушать судьбу, предпочел сразу бросить винтовку. А на другом берегу партизаны уже брали в кольцо ополоумевшую от такого на ворота конницу. Бакич ушел. Прорвался с десятком самых верных через узкое речное ущелье. В горячке б о я н е заметили – А потом уже поздно было. Не достались к р е ч ь этого победителю ни сам ч е р н о г о р е с ни Настасья Павловна. Ну, быстрее летите, кони, о т г о н и т е с прочь тоску. Мы найдем себе другую раскрасавицу жену.